Глава 49. Посмотрим, кто кого. Не такая уж ты хитрая, сука. Застегнув чемодан, Абакумов наконец смог с облегчением выдохнуть и выпрямить разболевшуюся спину. Зная, сколько ей удалось о нём выведать, она посасала сопротивление. Она же оказалась всего лишь очередной тупой сукой, которой нечем было заняться. Поднять ее громадную тушу было гораздо тяжелее, чем выманить из дома. Все предыдущие сучки теперь казались ему миниатюрными пони по сравнению с этой длинноногой кобылой. Он уже собирался закрыть дверь, как вдруг вспомнил, что в кармане брюк у суки остался телефон. Пришлось заново лезть в багажник за чемоданом, расстегивать его, ощупывать ее мясистые ляжки. Вытаскивая айфон одним глазом, Костя поглядывал из-под очков. Не пришла ли она в себя? Вроде бы обошлось. Он попытался выключить телефон, зажав большую круглую кнопку. Вместо желаемого результата на экране появилась надпись: "Как я могу вам помочь?". Костя вот уже лет 15 пользовался разными моделями Nokia. Он хранил верность финскому производителю не только потому, что не желал понтоваться модным америкосовским яблочком, как делали его студенты, но и потому, что привык к интерфейсу и с трудом осваивал новые мобильные примочки. Компьютер – другое дело. Там вдоль и поперек заученная винда. Правда, у суки оказался совсем другой агрегат с проклятым яблоком на крышке. Только увидев дьявольский знак, Абакомов сразу решил, что не станет его включать, сбросит в воду по пути домой и всего делов. С Айфоном он решил поступить так же. Стоило ему сесть за руль и отъехать пару километров, как это чёртово хреновина зазвонила. На экране показался номер и полоска с надписью ответить. Кнопки отбой как и выключения нигде не было. Гостьи потыкал пальцем в экран, но вместо того, чтобы сбросить звонок, поднял трубку. Заскрипев зубами, он нажал на появившуюся наконец красную кнопку и кинул телефон на пассажирское сиденье. В машине воцарилась тишина. Наслаждаясь долгожданным спокойствием, Абакумов поудобнее устроился на сиденье и приготовился к долгой приятной дороге. Сегодня он был доволен собой. Большая часть дела сделана. Сука у него в машине, дом к её приезду подготовлен. Раньше ему ни разу не приходилось держать одновременно двух сук. Правда, исправлять черноволосую тварь он не собирался, а потому планировал как можно скорее от неё избавиться. Устраивать представление на этот раз не обязательно. Кто будет искать её в Сочи? Никто. Пусть лучше исчезнет. Растворится, в прямом смысле слова. Только он и упрямая блондинистая мразь будут знать, в чем именно. С этим пришлось повозиться. Конечно, зря он устроил такой шум, но кто же знал, что соседи вызовут полицию? А ведь дядя Петя, местный алкаш, у которого Костя и позаимствовал ржавое корыто для разжижения черной суки, как-то упоминал про соседский забор и кутузку. Костя давно научился пропускать все его слова мимо ушей. А зря. Надо быть внимательнее. Не успел он об этом подумать, как сзади раздался оглушительный крик. Абакумов по инерции оглянулся на заднее стекло, но ничего не смог разглядеть. Хитрая сука не только выбралась из чемодана, но и открыла багажник. "Тварь!" брызнул слюной Костя. "Сука поганая, ну держись у меня!" Он вдавил педаль газа в пол, вжавшись в сиденье, пусть попробует выпрогнуть овца безрогая. Пободаться с ним решила. Посмотрим, кто кого. С трудом вписавшись в первый попавшийся поворот, он свернул в частный сектор и по нему за 5 минут выехал из города Невиногорск. Мухосранск да и только. Пять домов, три улицы, а в Википедии насочиняли про древний город со старинной архитектурой. Развод для туристов. Правда, сейчас у него была проблема по существу не испорченных выходных. И всё-таки сегодня определённый его день. На пути он не встретил ни одной машины, но стоило Chevrolet пристроиться к обочине, как в сторону поля метнулась женская фигура. Похожая на ведьму со своими растрёпанными чёрными косами, сука бежала в припрыжку по торчащей из земли соломе. Обойдя машину, Костя увидел в багажнике ее сапоги и ухмыльнулся. Босиком далеко не убежит. Так и вышло. Уже метров через триста она угодила в какую-то рытвину. А Бакумову, все это время бежавшему в комфортном темпе следом, оставалось только чуть ускорить шаг и схватить поднявшуюся было суку за патлы. Она потянулась за валяющимся в стороне камнем, но костины руки оказались длиннее. "А ты и правда хитрая", сказал он, занося зажатый в кулаке камень над её головой. "Пятёрка за находчивость". Последние слова он припечатал ударом, от которого в лицо прилетели тёплые брызги. Перекинув туловище через плечо, он собрался отнести её в машину, когда до него донёсся звук приближающейся машины. Абакумов резким движением, словно мерзкого паука, скинул с себя суку. Её тело скатилось обратно в рытвину, наполовину заполненную водой. "Не хотела слушаться? Теперь захлебнёшься в канаве", хохотнул он. Когда Калина с тонированными стеклами проехала мимо, он приподнял сукину голову. «Все еще дышит. Значит, действуем по плану». Покачиваясь, он донес ее до багажника и скинул прямиком в чемодан. На этот раз молнию закрыл у основания, даже если очнется, ногами не подцепит. Как же она открыла багажник? Только пошарив рукой по обивке, он нащупал крошечный рычажок. Грёбаный тесть, пробурчал Костя, перерезая трос. Не мог подарить Маринке нормальную японскую тачку. Всунул америкосовское говно с их сраными прибомбасами. Осмотрев всё ещё раз, он наконец-то отправился в путь. Стоило ему выехать на оживлённую трассу, как чёртово яблоко снова заиграло набившую оскомину песенку. Не глядя на экран, Абакумов схватил айфон и швырнул его в окно. прямо под колёса едущий навстречу фуре